Глава 30. Марк вскочил и потянул Алика за руку. Поляна дрожала и вздымалась. Марк с трудом удержался на ногах. Ему казалось, что он сходит с ума. Происходящее не укладывалось в голове. Земля медленно поднималась к небу, кренясь на одну сторону. Марк шалел огляделся, не зная, что предпринять. Алик растерянно озирался. Внезапно Марк кое-что заметил и пришел в себя. Во-первых, к небу вздымалась не вся поляна, а значит, это был не громадный оползень и не землетрясение. Двигался только небольшой участок поляны. Деревья на опушке не качались, их ветви не клонились под ветром. Во-вторых, часть поляны медленно кренилась вверх, а вторая половина также медленно уходила под землю. В-третьих, в ущелье по-прежнему раздавался глухой скрежет металла по металлу. «Это какое-то устройство!» — завопил Марк. — Там поворотный механизм! Алик кивнул, и оба бросились бежать по кренящемуся склону к краю участка, откуда можно было спрыгнуть на землю. Диск сдвигался медленно и плавно. Страх Марка сменился любопытством. Они оказались на громадном люке, который, пробежав ещё несколько шагов, друзья спрыгнули на твёрдую землю, бросились к деревьям на опушке и спрятались за старым дубом. Марк выглянул из-за кряжестого ствола и разглядывал удивительное зрелище. Верхняя часть люка поднялась в воздух футов на тридцать. Нижняя часть полностью скрылась под землей. Крышка продолжала вращаться, скрежет шестеренок усилился. — Ха, словно монетку подбросили, — пробормотал алек Ага, здоровую такую монетку, и крутится она медленно, — кивнул Марк. Ещё через минуту кругляш люка встал вертикально, наполовину уйдя в землю, но не прекратив движение. Участок земли, поросший кустарником, перевернулся к низу. Обратная сторона монетки оказалась серой бетонной площадкой, которую пересекали ровные борозды. Ещё чуть-чуть, и перевёрнутый люк лёг на дно ущелья, образовав идеальную посадочную площадку. В серый бетон были вкручены крюки с цепями, судя по всему, какие-то крепления. «Посадочная площадка для аэростатов», — подумал Марк. «Интересно, почему кусты и дёрн с крышки не сползают?» — произнёс он. «Колдовство какое-то». «Они искусственные, для отвода глаз», — ответил Алик. «Что же им, каждый раз люк дёрном выстилать и кусты высаживать?» «А выглядят как настоящие». Марк изумлённо уставился на люк диаметром в несколько сотен футов. «Думаешь, нас заметили? Здесь наверняка повсюду камеры слежения». «Не знаю». Алик пожал плечами. Бетонный кругляш накренился под углом 45 градусов и через несколько минут полностью накрыл отверстие в земле. Марку пришла в голову отчаянная мысль. «Слушай, может, нам...» «Ну, раз такой случай подвернулся, сейчас Берг на посадку зайдёт, а мы...» Алик удивлённо посмотрел на друга и понимающе улыбнулся. «А что? Отличный способ пробраться внутрь». «Ага», — закивал Марк. «Рискуем, конечно. Там охрана, камера наблюдения...» «Они наших друзей в плен взяли!» «Правильно мыслишь, по-армейски», одобрительно кивнул Алик. «Тогда вперёд!» Марк пригнулся и, не давая себе опомниться, выскользнул из-за ствола. Алик последовал за другом. Между краем поляны и движущимся люком оставалась щель в пятнадцать футов. Марк глубоко вздохнул и бросился к левой стороне отверстия, только бы не появились вооружённые охранники. Друзья подбежали к самому краю и замерли. Марк опустился на колени и заглянул внутрь. Алик проделал тот же манёвр. Над ними висела громада люка. Марк невольно поёжился, а вдруг крышка захлопнется и разрубит их напополам. Внизу было темно, только серебристо поблескивали мостки, установленные вдоль стен круглой ямы. Ни людей, ни источника света. Марк поглядел вверх и с испугом заметил, что край люка неуклонно снижается. У них оставалось всего несколько минут. «Надо сесть на край, свесить ноги и спрыгнуть на мостки», — сказал Марк и подмигнул старому солдату. «Ты как, сможешь?» «Ещё и тебя научу», — ответил Алик. Марк перекатился на живот и сполз на край отверстия, свесив ноги в темноту. Он раскачался, уцепившись за выступ, но Алик его обогнал и спрыгнул на мостки первым. Старый солдат успел сгруппироваться в полёте и, закряхтев, гулко приземлился на металлический настил. Марк отогнал боязливые мысли. Вдруг не допрыгнет, вдруг свалится в тёмную бездну. Сосчитал до трёх, раскачиваясь на руках, и с усилием оттолкнулся. В прыжке он поглядел вверх и заметил в узкую щель голубое пламя двигателей Берга и металлическую оболочку аэростата, заходящего на посадку.